Думаю, это необходимо. Возможно, вначале следует рассмотреть другие решения. Что вы предлагаете? спросил Хелстром. Осторожное зондирование нашими людьми на Востоке, пока мы пытаемся ввести в заблуждение этих чужаков. Почему бы нам не пригласить их к нам сюда? и не дать им понаблюдать за внешней стороной нашей деятельности. Они не смогут доказать нашей ответственности за исчезновение их приятеля. «Мы не можем быть в этом уверены», — сказал Хеллстром. «Почему?» «Их реакция была бы иной, если бы они знали об этом». «Они знают», — сказал Хеллстром. «Они не знают только как или почему». никакой маскарады их не убедит. Они набросятся на нас как мухиина сладкое. Мы должны делать вид, да, но мы должны вывести их из равновесия в то же время. Я проинформирую наших людей снаружи, но инструкции прежние, максимальная сдержанность и осторожность. Луше пожертвовать муравейникам, чем потерять все. При принятии решений помните о моих возражениях, сказал Харви. Ваше замечание я запомнил и буду его учитывать. Они пришлют других, сказал Харви. Согласен и каждая новая команда будет квалифицирование предыдущей нильс. Не сомневаюсь. но квалификация как мы видим на примере собственных специалистов сужает обзор сомневаюсь что в этих первых попытках участвовали представители ядра их агентства, желающие знать о нас. скорее всего они пошлют кого-то, кто знает все о тех, кто рыищет в окрестностях и сует нос в наши дела. Кебания харви выдавала то что он, не рассматривал этой возможности. Он сказал, «Вы попытаетесь захватить одного из них и заставить его работать на нас? Мы должны попытаться». Опасная игра, Нильс. Обстоятельства диктуют правила игры. Не согласен еще в большей степени Нильс. Я жил во внешнем мире нильс, я знаю их. Вы выбираете крайне опасный путь. Вы можете предложить альтернативу с меньшим потенциальным риском, спросил Хелстром. Но прежде чем отвечать, глубже продумайте последствия по всей цепочке событий, вытекающих из нашей реакции. Мы ошиблись с Портером. Мы полагали, что он один из внешних, которых мы захватывали раньше и отправляли в котел. Мудрость лидера чистки обратила на него мое внимание. Ошибку здесь допустил я, но последствия касаются всех нас. Мои собственные сожаления ни на йоту не меняют ситуацию. Наша проблема... Оложняется тем, что мы не можем стереть все следы, оставленные портером на пути к нам. Мы могли это делать раньше без исключений. Наши предыдущие успехи притупи мою бдительность. Чередда успехов не гарантирует корректность принимаемых решений. я знал об этом и все же ошибся. Я не буду возражать против моего смещения, но не меняю прежнего решения о дальнейших действиях, действиях в условиях признания прошлой ошибки. Нильс, я не говорил о смещении. Тогда выполняйте мои инструкции, сказал Хелстром. Хотя я мужского пола, я возглавляю муравейник по желанию про матери. Она признавала важность своего выбора, и до сих пор реальные события не слишком расходятся с ее предсказанием. При сонарном зандаже,